Мы переглянулись. «А как же уроки, экзамены?» «Экзамены не волк, в лес не убегут». Выдал великую истину подвальный «Да, чуть не забыл. Ле, зайди к директору, там тебе от тетки письмо. Гриф сегодня пришло, тоже из княжева». «Ну, значит, судьба», вздохнула я. «Все одно к одному». «Может, в княжеве хватит меня и Айрона?» — спросил Верий. Мы все шумно начали возмущаться, а гомункул пожал плечами. — Это, ребята, уже не ко мне, а к директору. Мне велено передать, я передал. Он цапнул стакан и, осушив его одним махом, весь перекривился. — Что за дрянь? — А, извини, — сказала Алия. — Это у меня первые цветочки стояли, да сдохли, а воду я не вылила. Гамунку крякнул и, пододвинув к себе кулебяку, обиженно буркнул. Предупреждать надо. Сколько Велини упирался, а я уверена, что упирался он изо всех сил, мне отправляться в княжев так и пришлось. Даже если бы не это судилище, я все равно отправилась бы в столицу, хотя бы ради подруги Леи. Беззаботная мавка упорхнула за своей почтой, а вернулась вся в слезах и соплях. — Ты чего? — Удивленно спросила Алия. «Меня замуж выдают!» Ответила Лея и заплакала, бессильно уронив руки. Мы все смотрели на нее, не очень понимая, о чем идет речь. «Ну так за будущее новобрачную!» Поднял тост гамутку. Мавка, взвизгнув, накинулась на сидящего великана и стала хлестать его письмо. Да так отчаянно, что бывший крыс с перепугу едва не полез под стол. «Дурак, дурак!» — пищала она. «Меня не засиятельно подают. Меня, меня! Да где ж это?» Она принялась теребить и без того уже порядком замызганный листок. Ничего путного из этого не выходило. Она несколько раз его свернула и развернула, но нужное место никак не находилось. «Дай сюда!» — не выдержала Лея и выдернула из дрожащих рук Леи измятый и потертый листок дорогой бумаги. О, божеще! вздохнула Лаквилка, поняв, что даже половину послания теперь прочитать невозможно. Но хотя бы сообразила по гербовой печати на бумаге, где у письма начало. — Дорогая племянница и так далее, и тому подобное. — шевелила губами Алия, быстро пробегая текст глазами, потом подняла брови. — Ишь ты, какая самовластная тетка! — Я считаю, я решила, я убеждена, словно ты ей погроб жизни обязана. Мавка залилась в бессильных рыданиях, припав к моему плечу. Парни молча переглядывались, тактичный Зори с тоской поглядывал на дверь. Оставаться неудобно, а уйти сейчас не по-товарищески. Побитый гомункул сопел, сидя на полу, и пережевывал блин всей своей физиономией, выражая сочувствие. А-а-а! Радостно вскрикнула Алия. «Меня сильно обеспокоило твое письмо об этом безродном красавчике. И, понимая, как легко девушка твоего возраста может наделать глупостей, я решила, наконец, устроить твою судьбу. И вместе с этим письмом отправляю уведомление директору вашей школы о прекращении оплаты за твое обучение в связи со скорым замужеством». «Ну, Лея, ну и бесталась же ты!» Подал голос Айрон. «Права, тетка, девушки твоего возраста просто да безобразия глупы! Надо было этой Грымзе просиятельного писать!» «Но у меня было хорошее настроение!» Мавка забилась у меня на груди. Я сочувственно гладил ее по спине. «Это никогда ты в засеке собиралась?» Спросил Велий, до этого помалкивавший. «Тогда...» Затрясла головой опухший от слез Лея, став разом такой некрасивой, что я тороплив загородила ее собой. — Она беспокоилась, не опасно ли б ни одно ехать. Вот я и написала, что со мной будет милый юноша. — Ну, откуда она узнала, что он безродный? — хмуро спросила Оле. Я ее обрадовать хотела, что он такой же, как я, сирота, и мы понимаем друг друга. Выходит, она действовала не торопясь. Рассудительно заметил Вилли, а Айрон кивнул. Папе достаточно было только узнать. Он надзначительно взглянул на меня. Как через неделю я уже знакомился с будущей невестой, а твоя тетка целых два месяца жениха искала. Основательная тетка, откликнулся Гомуку. Дело таба «А что такой табак?» — спросила Лея. Бывший крыс кашлянул и буркнул. «Маленько еще!» И тут же пояснил. «Вообще-то им травят нечисть, но можно и тлю на огороде». «Очень интересно!» — заинтересовался Айрон. «Давайте о едах поговорим в другой раз!» Вмешалась я. «У подруги горе, охота вам болтать о всякой ерунде, идите-ка к себе!» — Да какие проблемы-то? — осмелев влез в разговор зоря. — Полюнь ты на эту тетку! — Да, плюнуть, — всхлипнула Лея. — А кто платить будет и содержать? Я всплеснула руками. — Да неужто великое и богатое государство Урлак не сможет оплатить содержание одной маленькой непрожорливой маски? — А почему, Урлак? Чуть не упал со стула Айрон. «Почему не конклав магов, не лаквил? Кто тут кичился, что она правнучка все творца? Почему бы древним не оплатить содержание одной непрожорливой мавки?» «Ты что же, предлагаешь Феофилакту Транквилиновичу самому оплатить содержание леи?» Набросилась я на вампира, а мавка зашлась в крики. «Прогони его, он злой, он меня не любит!» «Вот, обидел девушку!» Упрекнула я жениха. Айрон надулся и отвернулся к окну. Я вообще не понимаю, к чему столько слез. Девушка замуж не хочет или хочет за другого. Так еще неизвестно, что по этому поводу думает сиятельный. Его мнение на этот счет пока что никто не спрашивал. Мавка разом замолчала, оторвавшись от моего плеча, и кинулась к зеркалу поправлять мордашку. Овернулась она уже в дверях, окинул нас всех взглядом и бросил. «Я сейчас!» скрылась в коридоре. «Сейчас сиятельному будет номер!» Вскинулся крыс и кивнул на дверь. «Пойдем посмотрим, как князь руки выкручивает. Я знаю, там один симпатичный лас как раз в его комнату». Тут Гомун куласекся, вспомнив, что у него уже не крысиные габариты. Вздохнул и махнул рукой. — Ладно, под дверью подслушаем. Айрон тут же вскочил, а умный вели не дернулся, даже глаз не открыл. Но по лицу было видно, что если бы не я, он точно побежал бы посмотреть, как Мавка будет делать князю предложение руки и сердца. — Какие вы низкие и бесчувственные! — вознегодовала я. — У человека горе, замуж выдают против воли, а вы только зубоскалите. «Ой, да у девок всегда горе!» — отмахнулся гомункул, пытаясь обойти вставшую в дверях аллею, и сразу сбавил тон. «Нет, парни, горе! Замуж выдает горе! Вы ж по-другому не умеете!» «Сейчас у тебя будет горе!» — с угрозой проговорила Лаквилка. Они замерли друг против друга, однако драка не состоялась. Решительно толкнув дверь, на пороге появился Сиятельный. Все с интересом уставились на него. Не сказать, чтобы он выглядел взволнованно необычного. Вежливо кивнув всем, Сиятельный попросил. Могу ли я взглянуть на это злополучное письмо? Не без брезгливости он принял из рук Али, помятый и скомканное послание тетки, внимательно прочитал и воззрелся на присутствующих. — Я слышал, нам надлежит явиться на суд в княже. — Ага. В таком случае он аккуратно сложил письмо и сунул в узкий кармашек на ремне. Если госпожа Лилия озабочена исключительно благополучием племянницы, я без сомнения развею ее опасения. Не такой уж я безродный, и у меня есть тому доказательства. Хотя, конечно, в данный момент не смогу содержать семью на ту стипендию, что платит мне школа. — А я думала, что ты эль брякнула Алия. — И тебя родичи содержат. — Нет, — с достоинством ответил ей князь. — Я на Мое содержание оплачивает школа. Сиятельный пожелал нам всем доброго вечера и вышел. Не успел за ним закрыться дверь, как Зоря донес до нас простую житейскую мудрость, что Мавка просто создана для Сиятельного. Его так прет от чувства собственной значительности, что ему просто необходима жена дура».